Глава 24. Предательство. Панорама тюрьмы джиннов расположенной на экзотическом объекте в форме сросшихся ножками грибов, планетой его назвать было трудно, потрясла Диану настолько, что она вспомнила о цели полета, лишь когда о ней заговорил Голубев. «Что молчишь, подруга Вестника? Хорош пейзажик? Как впечатление?» Женщина очнулась. Не представляла, насколько это масштабно. До тройной гриба планеты одуванчик доставил сам Капун, вернее его невидимый транспортер, умеющий перемещаться в пространстве мгновенно. Дальше модуль отправился своим ходом, скрытый двумя сферическими накидками и невидимый со стороны никому. Во всяком случае не фрегат, дрейфующий над платформой с башнями на высоте километра, ни драккары археологов модуль не заметили. Одуванчик, модуль для работ в космосе, в глубинах океана и на планетах с большой силой тяжести представлял собой трансформер с двумя отделениями для двух пассажиров. Диана никогда не пользовалась такими аппаратами, поэтому поначалу опасалась, что ей придётся лететь с Голубевым в обнимку, но её тревоги оказались напрасными. В модуле формой, напоминающем хоккеиста-великана в спортивных доспехах, шлем наколенники и защитные накладки на широких плечах, его обитатели располагались спина к спине, имея возможность видеть то, что находилось сзади посредством видеокамер. Поскольку управляла дуванчиком Голубев, Диане пришлось играть роль ведомого, что бесило ее до тех пор, пока она не научилась пользоваться обзором. Компьютер-модуля помог женщине приспособиться, и, несмотря на полет спиной вперед, видела она не только за спинный пейзаж, но и видимый Голубевым. Облетев первые башни, две черные и серую вокруг которых сновали катера археологов, полковник направился к белой, выглядевшей сверкающей огнем свечой, Грибопланету освещала звезда Карлик, цвет её лучей сдвигался к красному концу спектра, и относительно белой камеру делала лишь видеосистема наблюдения. «Предлагаю познакомиться с зэком», — сказал Голубев, исподволь настраивая сугестр, излучающий программу открывания камер. «Это что ещё за шутки?» — осведомилась Диана. «Мы собирались ознакомиться с серой камерой». У меня появилась стоящая мысль. В пузыре уже собрался немалый флот тартарианцев, и одному нашему фрегату с ним не справиться. Почему бы не привлечь Джина на нашу сторону и не расправиться с эскадрой? Не лучше ли договориться с тартарианцами мирным путём? Судя по сообщениям наших, намерные предложения властители не реагируют. Капун поможет договориться. Капун, конечно, молодчина но и он не безупречен. Если ты серьёзно, то я против. Возвращаемся. Здесь нам делать нечего. Тем не менее, я настаиваю. «Защита у нас прекрасная, да и Капун сможет вытащить нас в случае необходимости. Тем более, что у нас есть козырь на руках». «Какой?» «Алгоритм управления джинами». Диана охнула от неожиданности. «Что ты сказал?» «Что слышала?» «Раньше ты говорил только о пароле допуска в камеру. Он же является и программой управления роботами». «Тем более надо заручиться поддержкой Капуна, прежде чем идти на риск. Я вызову его». «Не получится», — хмыкнул Виктор. «Почему?» Во-первых, рация одуванчика настроена на мою личность. Во-вторых, уже поздно». «Действительно, пока Диана выясняла обстоятельства дела, модуль приблизился к вершине башни, и в её сверкающей грани появилось расширяющееся отверстие». «Пожалуйста», — Голубев издал смешок. «Работает, однако. Нас приглашают в гости». «Остановись!» — воскликнула Диана. «Не трусь, женщина. Мы подчиним этого зверя и станем настоящими властителями вселенной». «Идиот». «Отнюдь». Рассмеялся Виктор. «Свяжись с капуном немедленно!» Но одуванчик уже вонзился в чёрный зев входа, погружаясь в темноту, как в бездну. Голову Дианы потрясла болезненная вибрация. Ей даже показалось, что лопнули сосуды под кожей на затылке. Компьютер-модуля, контролирующий физиологические показатели организма, автоматически пшикнул в висок струйкой эплива, снижающего давление. Стало легче. Диана поняла, что все её мерзкие ощущения рождены дыханием пленника, закапсулированного на дне камеры. «Мы не пройдём», — проговорила она. «Пройдём», — хрипло возразил Голубев. Вспыхнул фонарь, освещая ребристую глотку тамбура. Луч уперся в металлическую на вид решётку. Когда до решётки оставалось метров пять, она растаяла дымком, обнажая вход в кольчатую трубу тоннеля, ныряющего куда-то вниз. «Держись, леди!» Модуль резко ускорил движение, падая в бездну башни, как своеобразный лифт, закружилась голова. Диана прикусила губу, сопротивляясь страху и скачущему давлению. Компьютер модуля выдал еще одну порцию адаптогена, добавил обезболивающее и препарат для снижения амплитуды сердечных сокращений. Когда она пришла в себя, дуванчик уже миновал 20 оборотов вьющегося спиралью коридора и вылетел под купол главного помещения на дне башни, представлявшего, по сути, собственно, тюремную камеру. Сердце прыгнуло к горлу. Но Диана превозмогла схожий с инсультом приступ и задержала дыхание, рассматривая фигуру на дне помещения. Пленник сидел или лежал, не поймешь, на округлой платформе, опиравшейся на единственную колонну, что вырастала из плитчатого пола метров на пять. Вся эта конструкция почему-то копировала основание платформы на шляпке гриба, на которой выселись камеры. Ни на какого андроида подобного персонажа восточных сказок Джин не походил. С виду это был ажурный сгусток дыма и пламени, языки которого непрерывно извивались, прорастая друг в друга. Ни крыльев, ни лап, ни головы этот сгусток диаметром в полсотни метров не имел. Вообще казалось, что он не имеет отношения ни к живому существу, ни к созданному искусственному механизму. Но стоило сосредоточить на костре взгляд, как в душе рождалось чувство, будто он смотрит на гостя, как жуткое исчадие ада, угрожающее всему живому и жаждущее истребление. Диана сглотнула горечь, машинально пытаясь попятиться, но на спутника Вирджина подействовал не столь сильно. «Спокойно, дружок», — проговорил он со смешком, обращаясь к пленнику. «Свои пришли. Мы только хотим тебя освободить. Ну-ка посмотрим, устоишь ты перед уколом». Помещение, освещенное только всполохами костра, прорезал тонкий красный лучик, но это был еще не разряд сугестера, невидимый глазом, а всего лишь лазерный целеуказатель. Он уперся в центр костра и погас, не вызвав никакой реакции заключённого. «Понятно», — пробормотал Голубев. «Тебя накрыли полем, и ты хрена не слышишь. Попробуем с другой стороны». Модуль сместился левее относительно выхода тоннеля. Повторилась та же процедура воздействия. Лазерная трасса вонзилась в тёмную дыру между несколькими лепестками огня, но и на этот раз реакции Джина не последовало. Сознание Дианы начало плыть. «Надо возвращаться», — проговорила она жалобно. Мы погибнем. Терпение, мадам, терпение. Модуль пролетел вдоль стены зала на два десятка метров дальше. Сверкнул лучик лазера, нацеленный на вращавшееся и не теряющее формы дымное кольцо. Голову Дианы обдало жаром. Плывущий сам в себе костер вдруг обрел четкую материальную структуру из пронизывающих друг друга парусов разного размера. Из затвердевшего дымного кольца выросла опухоль зеленоватого цвета. В ней прорезалась вертикальная щель, и на людей уставился самый настоящий гигантский глаз. Диана вскрикнула, ощутив укол в голову, будто в неё вонзилась игла огромного шприца. «Потише, потише, дружок», — произнёс голубев с дрожью в голосе. «Никто не собирается делать тебе больно. Проснулся? Давай поговорим». Глаз налился алым свечением, как настоящий глаз кровью. В голове Дианы родился скрижащущий голос, произнесший фразу на незнакомом языке. «Повтори по-нашему». Почти таким же скрижащущим голосом, но по-русски проговорил Голубев. Новая порция чудовищной речи влилась в голову Дианы, и она поняла, что это мысли голос Джина. Луч лазера уперся в глаз пленника. Сгусток парусов потрясла пульсация. Он превратился в расширяющуюся дымную сферу, ударившую в просиявший купол защитного поля камеры. Преодолеть силовую оболочку сфера, однако, не смогла, сжимаясь в сгусток. Но спустя несколько мгновений развернулась опять, И по искристо-прозрачному слою поля вдруг побежали трещины, словно это был стеклянный блистер автомобиля. Следующая же пульсация вообще покрыла сетью трещин почти всю полусферу капсулирующего поля. Что это была за субстанция, накрывающая пленника, Диана не знала, но её трещины породили у женщины сомнения в надёжности укрытия. «Виктор, уходим!» «Он сейчас выйдет!» – прохрипел Голубев в ответ. «Безумец, уходим!» «Погоди, чуток, ещё немного. Он будет наш!» шарджина ударил в сдерживающую его перегородку с силой сотен копров, забивающих сваи. Стеклянная полусфера затрещала. И в этот миг в зале появились гости. Из тоннеля, вьющегося спиралью вокруг центральной оси камеры, вылетел призрачный вихрь в форме перстня с пылающим изумрудом, так показалось Диане, и превратился в голем. Под шлемом одуванчика послышался крик. «Диана, держись! Виктор, забирайтесь в катер!» «Чёрт С2!» два злобно расхохотался Голубев. «Не затем сюда спускались! Она останется со мной, спасатель!» Ответная секундная пауза была красноречивей многих гневных слов. Джин в своей колыбели внезапно перестал делать попытки освободиться, замер, бурно дыша кристаллической кожей. Из его торса снова вылезло бельмо глаза, прорезалось щелью зрачка. На голову Дианы свалилась скала неприятных ощущений, едва не погасив сознание. Контролирующий состояние пассажиров компьютер-модуля начал судорожно искать способы успокоения их нервных систем, но отбить пси-атаку Джина был не в состоянии. Поэтому Диана пропустила мимо несколько секунд, а когда пришла в себя, поняла, что Голубев решил покуражиться над экипажем Голема. Адуванчик кружил под катером, стигая его ослепительными молниями разрядов. И хотя плазменные сгустки не могли пробить экраны Голема, казалось, что контрразведчик побеждает, заставляя противника маневрировать. «Прекрати, Виктор!» С трудом выговорила Диана. То ли ещё будет ой-ой-ой, весело ответил Голубев. Жаль, что в камере нет воздуха. Я бы с удовольствием показал твоему женишку, кто здесь главный. А ты не отказывай себе в удовольствии, раздался голос Дарислава. Готов потанцевать на твоих условиях, только отпусти Диану. Отпущу, если победишь. Проиграешь не обессудь. Только учти, в камере холодно, под -80 Не замёрзнешь? О себе побеспокойся. Отлично, потанцуем. Мне говорили, фрау забавное, что твой приятель хороший рукопашник. Вот и посмотрим, чему его научили в Академии Спасателей, так ли он хорош на самом деле. Прекрати. Выходи первым, Волков. Выходим одновременно, по счёту 3 Будь по-твоему. Надеюсь, ты человек чести? В отличие от тебя, поэтому обойдёмся без лишних угроз и сентенций. И без оружия. Ну, совсем без оружия это уже слишком. Ведь ты, наверное, как и я, упакован в кокос. Обычный космик. Дорислав имел в виду костюм-трико, надеваемый под скафандр. «Я сниму кокос», — презрительно пообещал Голубев. «Что у тебя есть из холодника?» «Я сам», — усмехнулся Дорислав. «Красиво сказано, но глупо. Давай на эммах». «Хорошо», — согласился Волков. Речь шла о ножах-мономоликах, молекулярная заточка которых превращала их в грозное оружие. Они могли легко резать любой металл или керамику. Адуванчик опустился на пол зала. То же самое сделал голем. «Дар, не сходи с ума!» — всхлипнула Диана, кусая губы. Но ее не услышали. «Начали! Раз, два, три!» Одуванчик вздрогнул, выпуская пилота. Он оказался в унике, неплохо защищающем человека в экстремальных ситуациях. Правда, шлем он таки снял. Из голема выпрыгнул Дарислав, на котором и в самом деле был только отсвечивающий серебром комплект «Трико». Диана попробовала взять управление модулем на себя, но Голубев при выходе заблокировал систему. «Сволочь!» – выговорила она с рыданием. «Дар, берегись!» Так как человек в безвоздушном пространстве мог находиться не более трёх минут, тренированный около семи, Голубев не стал ждать нападения противника и первым бросился в атаку. Сила тяжести в зале была меньше земной процентов на 10, поэтому он недооценил своего рывка, возносясь над полом на полтора метра. Дорислав не преминул воспользоваться оплошностью противника, поднырнул под него и полоснул ножом по ногам Виктора, проделывая под коленями полковника два разреза. Голубев сделал кувырок через голову, прокатился по полу, вскочил, обратив искаженное лицо к противнику. Губы его искривились, глаза увеличились от бешенства. Скорее всего, он закричал, хотя голос Трикстера был не слышен. Дорислав сделал ложный выпад, снова метнулся под ноги Виктору и полоснул ножом ему над коленом, проделывая разрез на бедре. Голубев крутанулся по спирали, начиная каскад приемов в стиле новокитайского кунг-фу. Однако Дорислав хорошо разбирался в стилях восточных единоборств, культивируя русское боевое самбо и нейтрализовал атаку, заставив противника отпрыгнуть. По-видимому, Голубев не ожидал от какого-то там спасателя такого мастерства, потому что приостановился в нерешительности. Тогда Дарислав сам пошёл в штыковую, полную ложных уколов, замахов и уклонений, пока не достал Виктора на сходе с вектора атаки. Но легко располосовал костюм Голубева на груди. Контрразведчик оскалился, отбегая к покрытому странными трещинами пузырю камеры Джина. Отнял руку от груди, кинув на неё взгляд. Рука была в крови. Выражение брезгливого превосходства на его лице сменилось гримасой боли. «Давай, родной!» – прошептала Диана, считая секунды и борясь с приступом слабости. «Дай этому суперинфоргу как следует!» Словно услышав её призыв, Дарислав ускорил движение до такой степени, что стал почти невидим. Он выбил нож из руки Голубева и ударом в висок отправил его в полёт. Пролетев над полом метров семь, Виктор распластался лягушкой и затих. Однако это был ещё не финал поединка. Оживший джин снова ударил всем телом в силовой барьер и проделал в нём треугольную дыру величиной скатер, В эту дыру тотчас же просунулась щупальца, начиная ломать края дыры, и весь полукупал защиты вдруг поплыл, как плёнка пластика под языками пламени. Ещё одно щупальце, пролезшее в пролом, потащило тело Голубева в недра чудовищного артефакта. «Дар, уходи!» — крикнула Диана, ворочаясь в тесном саркофаге модуля. Но Дарислав и сам знал, что делать. К одуванчику стрелой метнулся голем, открывая передний люк. Дарислав добежал до модуля, попытался толчком забросить его в отсек. Не смог. И ему на помощь пришёл Шапира, высунувшийся из люка. Вдвоём они втащили массивный аппарат внутрь катера, забрались сами. Люк захлопнулся за ними, отрезая картину зала. Послышался сип вентиляторов, погнавших в отсек воздух. Голем отскочил к тоннелю в стене зала, но ждать трансформации пленника не стал. Пилот, Дамир, включил форсаж, набирая максимально возможную в данном случае скорость. Шапира вместе с хватавшим воздух ртом Дориславом освободили пленницу от одуванчика, и буквально внесли на руках в кабину катера. Через минуту голем вырвался из башни, как пущенное из пушки ядро, возносясь к недалёкой громаде великолепного. В кабине заговорили сразу несколько голосов, запрашивающих разведчиков, переговаривающихся меж собой и объясняющих ситуацию. Но Диана и сама увидела, что происходит в космосе вокруг тюрьмы джинов. Башня раскололась надвое, как берёзовый пень под ударом топора. Оттуда вырвалось нечто, не похожее ни на один космический объект, да и на живое природное создание тоже. Многосложное тело джина выглядело скорее дымно-пламенным вихрем, сотканным из пляшущих языков огня, что немного напоминало атомный взрыв. Но взрыв этот вихрился внутри себя, не переступая неких границ. Кинувшиеся к нему беспилотники археологов вдруг лопнули хлопьями белых облачков, рассыпаясь в пыль. Драккары, тоже сначала двинувшиеся к взрыву, попятились. «Сейчас он их...» — пробормотал Дамир. Но пилот ошибся. Джин не стал уничтожать космолеты. Драккары закружились в странном танце, будто их пилоты мгновенно опьянели и бросились вслед за големом разведчиков. «Какого дьявола им надо?» «Джин перепрограммировал их», — быстро проговорил Шапира. «Открываю шлюз», — сообщил твердыня. Катер поднырнул под брюхо фрегата, за ним последовал голем Сабурова, и броневая плита грузового трюма закрылась за ними.